Его тоничность представляется, вероятно, лишь на основании традиции начинать музыку, чаще всего с танического аккорда, и, кроме того, на основе такого сочетания мелодических интервалов, которое более обычно для призвучия тоники, чем для других аккордов. Обычно в мелодию вовлекаются как устойчивые, так и неустойчивые звуки. Частое введение устойчивых звуков подчеркивает ладовую ясность и совместно с другими элементами музыки, особенно ритмом, может способствовать передаче спокойствия, безмятежности. Далее следует нотная иллюстрация номер 268. Шуберт, прекрасная мельничиха. Куда? Простоты и даже наивности. Далее следует нотная иллюстрация номер 269. Шуберт, форель. Твердости, мужественности. Далее следует нотная иллюстрация номер 270. Александров, священная война. И так далее. Страница 133. Неустойчивые звуки выражают состояние равновесия, необходимость продолжения мысли.